Глава вторая. «Алексей попался», — тихо сообщил ассистент. «Было видно, что он опасается, как бы гнев хозяина не обрушился на его лысую голову. Но хозяин, он же Яков Алексеевич Веретенников, влиятельный бизнесмен и просто уважаемая личность, лишь кивнул. У него с самого начала имелись подозрения, что Лекс провалится». Здравый смысл подсказывал ему, что пора бы и отступить. Изначально было понятно, что Вербицкий не мелкая сошка. На такую добычу долго зубы подбирать придется. Он решил использовать лекса, потому что у того имелась определенная репутация. Так нет же, полный провал. Теперь Вербицкий еще и предупрежден, что на него ведется охота. И все же логика логикой, а гордость тоже не тот фактор, который стоит отметать в сторону. Яков никому и никогда не прощал оскорблений, а Вербицкий оскорбил его чуть ли не открыто. Все началось с того, что Лолочка, единственная и обожаемая дочь Якова, Сбила каких-то двух куриц, одна из которых еще и беременная оказалась. Замять дело не получилось, обе идиотки загнулись на месте, да и Лола не спешила оказывать им помощь. Бедная девочка серьезно расстроилась из-за пятен крови на ее любимой машине, белоснежной Мерседесе, подаренном папой на день рождения. «Ну и да», — подвыпила она чуть-чуть, «так ведь с дня рождения подруги возвращалась, грех не выпить». В общем, задержали ее. Как на беду, одна из погибших куриц, так что брюхатая, оказалась женой достаточно влиятельного человека, поэтому пошла битва интересов. Тогда Яков и вспомнил о Данииле Вербицком. Об этом адвокате он был наслышан. Вербицкий за свою жизнь проиграл лишь одно дело, да и то, как поговаривали, намеренно. В остальных случаях он не промахивался. Да, гонорар брал внушительный, но за гарантию результата никаких денег не жалко. Яков лично позвонил Вербицкому, изложил ситуацию как есть и получил отказ. Какой-то жалкий адвокат вздумал его жизни учить. «Яков Алексеевич, я уже в том положении, когда могу выбирать, с кем работать. С вами и вашей шумахершей я работать не буду. Но искать хорошего адвоката продолжайте. Я знаю мужа одной из погибших. Он это дело так не оставит». Яков не привык к отказам. Для начала он решил, что Вербицкий всего лишь торгуется. Однако тот на предложение большей суммы отреагировал смехом. Тогда Яков начал угрожать, И снова мимо. Вербицкий холодно рекомендовал не увеличивать количество собственных неприятностей и повесил трубку. Позор! Иначе ситуацию и не описать. Яков уже успел объявить многим знакомым, интересовавшимся судьбой его дочери, что лолочку будет защищать сам Даниил Вербицкий. А теперь что? Да, можно нанять другого адвоката, менее принципиального, и выиграть дело. Только тогда все будут знать, что ему отказали. Поэтому Яков решил во что бы то ни стало заставить Вербицкого взять дело. Для начала он собрал всю информацию о своем потенциальном враге, иначе он адвоката не воспринимал. Сперва было просто. Некоторое время Вербицкий, сын адвоката, жил достаточно открыто и являлся чуть ли не светской персоной. Но потом он попал в аварию и выжил лишь чудом. В конечном итоге он оказался парализован. Однако даже в таком состоянии смог управлять бизнесом, который к тому моменту разросся до внушительных размеров. После аварии о Вербицком больше не писали и не говорили. Свою личную жизнь он предпочитал держать в секрете. Однако Яков точно знал, что за охрану Вербицкого отвечает Вадим к Казанов, бывший мент, долгие годы остающийся постоянным ассистентом адвоката и партнером по бизнесу. Когда погиб отец Даниила, Вадим на несколько лет взял на себя роль его опекуна, пока Вербицкий не достиг совершеннолетия. Поэтому логично предположить, что бывшему воспитаннику Казанов будет верен до конца. Вряд ли подействует подкуп. Якову также удалось узнать, что с недавних пор у Даниила появился еще и личный охранник, некто Андрей. Сведения о прошлом этого Андрея получить не удалось, но чувствовалось, что со своей работой он справляется отлично. А еще о нем ходили странные слухи. Те, кто его видел, потом вовсю вопили, что он вообще не человек. Только Яков в такой бред не верил. Оправдывает свои провалы тем, что им помешало чудо-юдо Юда. замечательно. «Что будете делать?» – осторожно поинтересовался ассистент. «Жаль, конечно, что Лекс облажался. Он бы мог неплохо запугать Вербицкого. Этот коллега рано или поздно должен сообразить, что Яков не всесилен. К сожалению, коллегу защищают люди с гораздо большими возможностями, и банальное запугивание отпадает. Я хочу побеседовать с Виталиком. Он здесь? Да, я догадывался, что он вам понадобится, поэтому велел привести. Виталик оказался просто подарком судьбы. Не так давно рослый, рыжеволосый детина поступил на работу в охранное агентство, возглавляемое Вадимом. По всем параметрам он подходил – честный, исполнительный, сильный и не без мозгов. Однако в ходе работы обнаружился у Виталика серьезный недостаток – парень пил по-черному и не желал прекращать. А в пьяном виде он представлял собой печальное зрелище. Вадим возиться с новичком не стал, предложил полупьяному Виталику лечение, но тот послал его по всем родственникам, за что и был уволен в тот же день. Протрезвев, Виталик раскаялся, однако звать обратно его не спешили, с тех пор он пропивал деньги, которые успел заработать, и каждому встречному жаловался на свою нелегкую судьбинушку. Среди каждых встречных оказался один из сотрудников Якова, поэтому замечательный источник информации по имени Виталик пошел в оборот. Когда мужчину ввели в кабинет Якова, он уже был сильно пьян. Что и неудивительно, трезвый он бы вряд ли отличался разговорчивостью. В глубине души Виталик понимал, что Вадим в его бедах не виноват и сдавать бывшего шефа не собирался. А по пьяной лавочке можно и поболтать. Яков с легким презрением наблюдал, как его собственные охранники пытаются усадить мужчину в кресло. Безнадежный случай, такой экземпляр пропал. «О, а я тебя помню», — заявил Виталик, когда его взгляд наконец фокусировался на Якове. «Тебя» — непривычно резануло слух. Однако Яков предпочел не поправлять. Сейчас Виталик в добродушно-болтливом настроении, а если с ним спорить, проявит агрессию. «Ничего, все равно рано или поздно получит по заслугам». «Да, мы встречались», — кивнул Яков. «Но в то время наша беседа получилась очень короткой». «Угу». Ты хотел знать, работает босс дома или нет. Я помню». В принципе, тогда Яков хотел узнать больше, но очень уж его раздражало это пьяное быдло. Он понадеялся, что Олег совсем справится, однако и Виталика устранять не стал. Оставил в качестве запасного варианта. Получилось, что не прогадал. «Теперь я хочу больше узнать о твоем боссе». «Неприятный», – уверенно заявил Виталик, «смотрит на людей, как на говно». «Но, блин, респект ему, потому что он вроде покоцанный, а я его все равно боюсь». «Да, тяжело все-таки направлять пьяные откровения в нужное русло. Меня интересуют его слабые места». «А нету те? захохотал мужчина. Взгляд его снова расфокусировался. «О, тяжко вам будет, если вы захотите его слабость искать. Лучше и не лезть». Один из охранников вопросительно взглянул на Якова, разминая кулаки. Понятно, на что намекает. Нечего с пьяной рожей возиться, лучше выбить из него информацию, и все. Но Яков жестом приказал ему оставаться на месте. Бить Виталика — крайний вариант. Велика вероятность, что он перейдет на слепую агрессию, тогда подходить с вопросами бесполезно. «Я слышал, что Вербицкий сильно болеет», — Яков продолжал говорить ровно и спокойно. «Это можно использовать? Забрать у него какие-то лекарства? Надавить на врача?» «Да, он болеет», — подтвердил Виталик. «Он же чуть не сдох однажды. И лекарства он пьет, но я не знаю, какие. Не думаю, что очень редкие. У него своя клиника есть. Ты знал?» В такие подробности Яков не вдавался, однако и не удивлен был. Ему сообщили, что Вербицкий является совладельцем многих компаний. «Хорошо. А с врачом что?» Француз! Он приезжает иногда, смотрит босса, а потом чу в свою Францию обратно, лягушек жрать. И снова пять минут тупого хихикания. Можно как-то подкупить или убрать этого Андрея, не сдавался Яков. Он осознавал, что без личного охранника подобраться к адвокату будет не в пример проще. Вместо ответа Виталик скрутил фигу, демонстрирующую грязные пальцы и погрызенные ногти, и громко стукнул ею по столу. Вот вам! Я с этим Андреем только один раз пересекался, но сказать могу четко – жуткий тип. Я не знаю, с какой преисподней его призвали, но смотреть на него страшно. Снова байки с намеком на чудовище пошли. Они что, сговорились все? Хотя нет, аплодисменты Вербицкому. Скорее всего, он намеренно взял на работу какого-то уродца, чтобы страх наводить. Такие, как Виталик, видят страшную морду, а додуматься, что люди тоже бывают с отклонениями, не могут «Очень хитро. Страх перед мистикой – дополнительная защита. К сожалению, этот Андрей не просто пугало, а реальная проблема». «Хорошо. А Вадим? С Вадимом что?» «У Вадима все хорошо», – удивленно икнул Виталик. «А что с ним не так? Его можно переманить на свою сторону?» «Не, он босса воспитал, он ему помогал, и босс Вадиму тоже помогал. У них общий бизнес где-то есть, а еще Вадим ничего не боится». «Да что ж такое? Неужели и правда придется отказаться от плана?» Яков решил прибегнуть к последней стратегии. «Ну, а семья у Вербицкого есть? Люди, через которых на него можно воздействовать? Родители, жена, дети?» По сведениям, которые Якову удалось получить, Вербицкий являлся бездетным холостяком, но это ничего не значит. Адвокат вполне мог скрывать свою личную жизнь. К тому же смерть его отца – общеизвестный факт, а вот про мать ничего не известно. «Ничего не помню», – пожал плечами Виталик. «А ты подумай, может, он матери звонил или навещал ее?» не! Я не слышал. Мамаша его дуба дала, когда он совсем мелкий был. Я не знаю, правда или нет, но я ее никогда не видел. Его отец растил, а потом Вадим. Опять Вадим. С этим точно ничего не выйдет. Вряд ли он жил один, будучи парализованным, не сдавался Яков. Наверняка кто-то помогал. Я пить хочу. Яков с трудом сдержал желание схватить Виталика за рыжие патлы и приложить пустой башкой об стол. «Налейте что-нибудь нашему гостю, а то он заскучал. Только не слишком много. Я все-таки надеюсь, что наша беседа продолжится». «Виталик сейчас в таком состоянии, что если налить ему чуть больше нужного, он вообще отрубится». «Кто ему помогал?» — напомнил свой вопрос Яков, когда мужчина опустошил стакан. «Машка помогала, домработница его. Он ее нанял, она готовила, убирала, ему с процедурами помогала. А больше никто». «Нет, дом работницы не аргумент. С помощью какой-то вшивой прислуги давить на Вербицкого не получится. Если ее похитить, он попросту разрешит убить тёлку и не вспомнит о ней». «А женщины? Что у него с женщинами?» «Что у него вообще может быть с женщинами?» – изумился Виталик. «Он же калека!» Ходят слухи, что он помощницу свою имеет, но я не уверен, да и не похоже. Эта тёлка в офисе шарахается от него, лишний раз старается на глаза не попадаться. Похоже, что она его жутко злит. Судьба бывшей любовницы. Что ж, видимо, провал. Вербицкий тварь, и это со всех сторон защищен. Яков уже собирался смириться, когда Виталик снова подал голос. Нет, подождите, подождите, кто-то был. Мужчина сморщил невысокий лоб так, что складка кожи напоминала лестницу. Задуматься решил. Яков не торопил, понимал, что процесс мышления дают Виталику с трудом. Наконец, лицо бывшего охранника расцвело в улыбке. Он торжествующе стукнул кулаком по раскрытой ладони. «Точно! Жила с ним девка когда-то. Босс тогда ее одну любил, никакой другой семьи у него не было. Это точно?» – оживился Яков. «Точняк, отвечаю. Я эту девку не видел, только слышал о ней, но босс ее очень любил, потому что когда она его бросила, он вообще ото всех отгородился». «Она его бросила или он ее прогнал?» «Кажись, она его бросила, а вообще не знаю. Что слышал, то и говорю». Просвет очевиден. Если все так, как говорит Виталик, то слабое место Вербицкого обнаружено. «Ты помнишь, какое звали?» — Не, не помню. Помню, что имя стрёмное. То ли Агафья, то ли Аглая. — Агния, — неожиданно поправил его ассистент Якова. — Агния Туманова. Да, её имя связывали с Вербицким, но они расстались ещё в октябре. Я не думаю, что временная пассия имеет какое-то значение. — Ты меньше думай, — велел Яков. Чуть не прошляпили такой рычаг давления. Если поймать девку, Вербицкий никуда не денется, он вынужден будет согласиться. Правда, вряд ли он отнесется к этому с пониманием. Если убить эту шалаву, он будет мстить. Если вернуть живой, тоже в покое не оставит. Значит, придется убирать обоих, потому что оставлять за спиной такого врага глупо. Пусть Вербицкий сначала выиграет дело, а потом и его, и девку проще пристрелить». И никто не подумает, что он, Яков Веретенников, убил человека, защищавшего его дочь. Скорее, заподозрит того влиятельного осла, женушку которого сбила Лола. План безупречен. Он больше не нужен. Яков презрительно кивнул на Виталика. Убрать его. В смысле? В самом окончательном. Я не хочу, чтобы он, протрезвев, раскаялся и побежал к Вадиму с признанием и покаянием. «Закопайте где-нибудь в лесу, чтобы ближайшие полгода этот мусор никто не нашел». Его подчиненным не нужно было повторять дважды. Виталика увели, а он, захмелев окончательно, и не сопротивлялся. Вряд ли он понял, что последние слова стали его приговором. Когда бывшего охранника забрали, Яков повернулся к своему ассистенту. «Найди мне эту огню, пускай доставит сюда, живую. Срок даю неделю, суд довольно скоро». Привести живой не составит проблемы», — признался ассистент. «Но есть иные трудности». «Что за трудности?» «Как я уже упоминал, я встречал имя Тумановой и раньше, но узнавать о ней больше не стал по двум причинам. Первая, они с Вербицким расстались и, похоже, окончательно. Вторая, она уехала из Москвы. Найти ее будет не так просто». Яков не собирался отступать из-за жалких отговорок. «А ты постарайся. Не найдешь эту сучку, присоединишься к Виталику». Я все сказал.